Глава 112 Сразу после заварушки в храме Шум все пятеро беглецов, не теряя времени, отправились в ближайший аэропорт Гизы. У них были опасения, что полиция успела разослать ориентировку. Но, по всей видимости, Власти не сочли вторжение в музей настолько серьезным преступлением. Похоже, они не подозревали, что преступники попытаются сбежать в другую страну после кражи фотографии из архива профессора Питри. А возможно, они еще не успели решить все бюрократические вопросы. Благо, с переполоха в музее прошло всего несколько часов. К счастью, Ратсингер знал местные порядки, и у них не возникло никаких проблем с организацией путешествия. Заплатив по сотне долларов с человека и накинув чаевых пограничнику, все пятеро приобрели визы и успели на ближайший рейс до Хартома, столицы Судана, построенный как раз на слиянии белого и голубого нила. «У меня есть знакомый антиквар в Хартоме», сказал тогда Ратцингер в аэропорту Гизы. «Он достает для меня ценные предметы, когда я ищу нечто конкретное для своих исследований». «Если понадобится, мы сможем укрыться у него на какое-то время». Стоя в салоне Боинга 737-900, Александр Ковальский склонился над Маргаритой Романовой, временно потерявшей ориентацию в пространстве. Она только что проснулась в своем кресле, громко закричав на весь салон, чем привлекла внимание стюардес. Заверив их, что все в порядке, и что все это следствие некоего расстройства сознания, Ковальский привел Маргу в чувство. Ей понадобилось добрая пара минут, чтобы осознать, где она находится. «Тебя все еще мучают кошмары?» – встревоженно спросил федерал. «Да, все те же». В голосе Маргариты сквозило раздражение. «Пустыня, пирамида, песчаная буря и статуя Сета. Все повторяется и сводит меня с ума». Она уперлась локтями в колени и закрыла лицо руками пока Ковальский стоял рядом, как бестолковый неповоротливый медведь, не знающий, как помочь девушке. Этим навязчивым состоянием должно быть какое-то рациональное объяснение. Тихо сказал он. Переутомление, стресс из-за всего произошедшего, страх за свою жизнь. Это все можно понять. Но тогда образы во сне постоянно менялись бы, заметила Марго. Я уже думала об этом. Подсознание перелопачивает увиденное и реструктуризирует, порождая каждый раз новые сновидения. Но здесь я вижу одно и то же из раза в раз. Интуиция подсказывает мне, что мои сны как-то связаны с тем, во что мы ввязались. Но я никак не могу понять, каким образом. В такой ситуации Ковальский предпочел промолчать. «Пускай девочка верит в то, во что ей хочется верить». Тем временем Марго уже в который раз залезла в рюкзак и вынула оттуда загадочную каменную сферу и две статуэтки – Ра и Шо. Откинув столик на спинке переднего сидения, она выдрузила на него артефакт. Пластиковая поверхность надтужно застонала. Присмотревшись внимательнее, Ковальский лишний раз удостоверился, что форма каждого паза чуть отличается от остальных, не позволяя ошибиться в расположении фигурок. В самый верхний пас Моргов вставила статуэт Кура, а Шу — в одну из тех, что располагались сбоку. К сожалению, ничего не произошло. «А может быть...» Ковальский протянул руку. Взял статуэт Кура за голову и аккуратно повернул вокруг своей оси. Фигурка поддалась и провернулась на четверть оборота. Внутри сферы послышался щелчок. Проделав те же манипуляции с богом ветра, Ковальский добился аналогичного результата. Однако артефакт не спешил раскрыть свои тайны. «При помощи фигурок запускается некий механизм», — уверенно произнес лейтенант. «Нужно найти еще три статуэтки». Марго уронила голову на грудь, как будто сдаваясь. «Пока не соберем все пять, мы не узнаем, что спрятано внутри». «Значит, просто идем дальше и решаем проблемы по мере поступления». Подняв взгляд на сферу, девушка задумчиво провела пальцем по медным линиям на камне. Этот артефакт унес уже столько жизней, упавшим голосом произнесла она. Не исключено, что именно из-за него погиб и мой отец. Оглядываясь назад, я понимаю, что, скорее всего, он затеял весь этот маскарад с загадками и шифрами, чтобы мы нашли сферу, чтобы мы получили доступ к той информации которые обладают только культисты, чтобы нам тоже удалось встать на путь, который в конечном итоге приведет нас к логову сытитов и позволит покончить с ними раз и навсегда. Тогда мы должны сделать это вместе, в память о нем, Марго». Лицо девушки посуровило. «Иногда я сомневаюсь, что мне хватит на это сил, дядя Саша». Ковальский тяжело выдохнул. «Поиски правды зачастую требуют немалых жертв, Марго и не все готовы их принести, чтобы достичь истины. Посуди сама. Тебе пришлось бросить все, чтобы отправиться в это путешествие. Ты подвергла себя смертельной опасности ради того, чтобы докопаться до сути и узнать, что произошло с твоим отцом и где прячутся сетиты. Вместе с нами ты оказалась под колпаком у полиции и спецслужб. Но ты все равно продолжаешь путь и не сдаешься». «Ты уже многого добилась. Главное – не останавливаться». Маргарита с благодарностью посмотрела прямо в глаза друга ее погибшего отца. «Порой мне кажется, что даже если бы я и захотела остановиться, то ничего бы у меня не получилось. Это уже слишком глубоко внутри. Я слишком сильно завязла во всем этом, чтобы сейчас просто так взять и все бросить». Она откинула голову назад, борясь с подступающими слезами, и громко шмыгнула носом. «Да и так проще, что ли?» — продолжала Марго. «Теперь, когда мы не пытаемся разобраться в потоках лжи, не барахтаемся во тьме, все стало гораздо яснее, понятнее. Нашел подсказку, разгадал, вычислил храм, добрался до него, забрал статуэтку и нашел следующую подсказку» все так просто и тем не менее сюрпризов и испытаний хватает многозначительно заметил ковальский намекая на то что они пережили в храмах солнца и ветра да уж но как ты и сказал поиски правды требуют жертв а жертвы невозможны без тяжелых испытаний убедившись что с маргаритой все в порядке ковальский подгоняемый возмущенностью ордессой проследовал на свое место рядом с Риховским. На этот раз они специально заняли произвольные места в самолете, чтобы вызывать как можно меньше подозрений. Да, лейтенант понимал, что несколько нарушил эту схему своим нескрываемым интересом к самочувствию Марго, но ничего поделать не мог. Состояние девушки вызывало у него серьезные опасения. Плюхнувшись в кресло и снова застегнув ремень, Ковальский бросил мимолетный взгляд на место справа от прохода, отделенное от его собственного всего парой рядов. Там разместилась Алиса Маркова. Помощница Риховского доедала скудный обед, предоставленный авиакомпанией. Ратсингера закинули в самый хвост самолета, где немец поспешил заснуть. Лишь два федерала сидели рядом, словно старые друзья. «Проведал!» Бесцветным тоном поинтересовался Риховский. Ей опять снятся кошмарные сны о пирамиде. Думает, в этом что-то есть. «Как же мне надоел весь этот бред!» Отмахнулся Риховский, глядя на бескрайние просторы африканской пустыни, расстилавшейся под ними. «Есть проблема куда серьезнее». «Какая?» Тон Риховского не на шутку встревожил Ковальского. «Кажется, ты был прав насчет Рацингера. Альберт вкратце рассказал подчиненному о той сцене, что лицезрели они с Алисой, когда немец наткнулся на Сетита. «Он попытался выйти с ними на связь еще в Москве, говоришь?» На минуту Ковальский задумался. «Тот культист, которого схватили на Киевском вокзале?» «Да, мы уверены, что у них был разговор. Но содержание уже никогда не узнаем. Да он бы нам и не рассказал ни за что на свете». «Ни он, ни Ратсингер. Но мы же пришли к выводу, что немец не является шпионом сетитов. И, видимо, этот самый шпион остался в Москве и сейчас кусает локти. Только если его не назначили следователем вести наше дело, Саша». Лицо Ковальского тут же посуровило. Подобный расклад мне даже в голову не пришел. «Даже если Ратсингер не был агентом сетитов на момент событий в Москве», продолжал Риховский. Это не значит, что он не может им стать здесь и нанести нам удар в спину. Но он же сам как исследователь, заинтересован в том, чтобы вместе с нами отыскать Омбас. Возразил лейтенант. Да, это в его интересах. Но не ценой собственной жизни. Зачем рисковать погибнуть в смертельной ловушке в гробнице? Быть убитым культистами или арестованным полицией? Особенно, если можно перейти на сторону врага который сам тебя приведет туда, куда тебе нужно». После слов Альберта Ковальский погрузился в глубокие раздумья. «Прежде всего, себя не удивляет, почему мы вообще все еще живы», не унимался Риховский. «Смекалка», — предположил лейтенант. «Нет, тут этим даже и не пахнет. Нам едва удается обставляться Титов хотя бы на шаг». А они еще в Москве зарекомендовали себя, как жестокие и расчетливые убийцы. Вспомни, как в храме солнца культист изящно и непринужденно смог разделить нас. Двое оказались в ловушке за огнеметами. Еще двое едва не сгорели в погребальной камере. А вот Рацингер. Ковальский кивнул. «Ну да. Если бы не наш, сумевший спрятаться в дренажной канаве немец...» Мы бы все там полегли. Он с минуту помолчал. Как Сетит вообще умудрился проглядеть его? Не обратил внимания, что один из группы исчез? Нет, ты сам знаешь, это совершенно не похоже на Сетитов. Понадеялся, что даже если нас всех не добить, то мы сами задохнемся в дыму? Звучит более чем надуманно. Неужели не понимаешь, Саша? Он мог это сделать намеренно. Но зачем оставлять Ратцингера в живых? В голосе Ковальского читалось возмущение. Почему Сытит не прочесал храм вдоль и поперек, не прижал немца к стенке и не пристрелил? Вряд ли это преступная самонадеянность. Больше похоже на тонкий расчет. По сдвинутым бровям Ковальского можно было понять, что версия Риховского его все-таки не устраивала. Тут что-то — пробурчал он. Даже если ты прав, какой смысл с там был оставлять нас всех в живых в храме Солнца? Чтобы потом едва не прикончить в храме ветра, опять что-то не сходится. Риховский молчал, загадочно поблескивая глазами. Уставший от этого разговора Ковальский откинулся на спинку кресла. Не могу сказать, что ты переоцениваешь опасность, Альберт. Но в то же время. — Учитывая, что, — ответил Ратсингеру Светит, — думаю, мы можем не опасаться его предательства. Даже сами культисты этого немца в упор не видят. — Ты предлагаешь дождаться, когда он донесет на нас ордену, и они всех нас убьют? — перебил его Риховский. — Его нужно как-то изолировать от нас. — А ты просто не дави на него, — отрезал Ковальский. Начальник возрился на него нахмурив брови. «Что ты хочешь этим сказать?» «Давай-ка будем честными, Альберт, хоть на минуту. Учитывая обстоятельства, полагаю, я могу быть откровенным, поскольку сейчас мы в одной лодке. С тобой порой бывает совершенно невыносимо работать. Возможно, ты считаешь это достоинством, свой пробивной прямолинейный характер. Но зачастую это лишь отталкивает, не находишь?» «Да». «Я понимаю, что Ратцнгер раздражает тебя из-за его политических взглядов и отношения к нашей службе. Но в данном случае он наш союзник. Ты же прекрасно понимаешь, как легко их бывает обратить во врагов». Риховский гневно сверкнул на него глазами. «Ты еще учить меня будешь, как работать?» «Ты забываешь свое место, Саша. Мы оба находимся в смертельной опасности». «И оба хотим остановить этих безумных культистов», — сказал Ковальский спокойным тоном. «Любой из нас может помочь другому в минуту опасности или же погибнуть. И мы тем более не на службе, сам знаешь почему. Так что, мне кажется, сейчас не до субординации. И в сложившихся обстоятельствах мы можем и должны общаться на равных». Слова Ковальского как будто попали в цель. Ряховский помолчал, отвел глаза и с минуту о чем-то размышлял. Когда он снова заговорил, голос старого федерала звучал мягче. «И что ты мне предлагаешь? Лебезит с нашим экспертом?» «Не нужно крайностей», — Философски заметил лейтенант. «Просто прояви к нему уважение. Не перебивай. Не критикуй без оснований. И ради бога выбирай выражение». Сейчас корочки ничего не значат и не служат прикрытием для любого отношения к делу или человеку. Реховский молча смотрел на Ковальского. Не столько престиженный, сколько сбитый с толку. Впервые за долгие годы ему в лицо высказали все, что о нем думают. Я не спорю, что Ратцингер скользкий тип и оппортунист, который действует сугубо в своих интересах. Но вовсе не нужно провоцировать его на то, чтобы он предал нас. Никто не знает о Древнем Египте и Ордене столько, сколько он. Если немец переметнется на сторону сетитов, нам никогда не отыскать Омбас. Если он уже не переметнулся. Буркнул Риховский и отвернулся к иллюминатору. Ковальский закатил глаза к небу. — Хорошо, давай проведем следственный эксперимент. Альберт настороженно обернулся к коллеге. — Какого рода эксперимент? который покажет нам, работает ли Ратцингер с цититами или нет. Это рискованно, но другого варианта я не вижу. Если я прав, то нам ничего не грозит. А если нет? Тогда мы только усложним себе жизнь», признал Ковальский, вспомнив о разобранном полиамидиевом пистолете, лежащем в сумке под сиденьем.